Ни один коллекционер не возьмёт с собой под дождь такую ценнейшую вещь и не отпустит её в лужу. А если вдруг такое случится, брось за ней вплавь. Но если Ложкин не заметил, нёс, допустим, свой альбом, чтобы спрятать от возможных грабителей в камере хранения. Не получается. Железной дороги в Гусляре нет, и камеры хранения нету тоже. Ну, ладно. Нес он альбом показать своему близкому другу. Да какие могут быть друзья у этого скопидома и скандалиста? — Я честный человек? — спросил и полит Иванов у жены. — Ты обедать будешь, в конце концов? — спросила вопросом жена. — Я честный человек? — повторил полит Это сейчас надо, — сказала жена. — Вот именно.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 Так как среди филателистов иногда в виде исключения встречаются нечестные люди, а один из них не будем называть его фамилию в прошлом году подсунул иполиту Марку с подклеенными угловыми зубцами. А когда Иванов обнаружил подлог, то притворился будто то Марк впервые в жизни. Но такие граждане не типичны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 а жена Ксения отказывалась это делать. — К нам? — спросил Удалов. — Давно не сходил. — К Ложкину, — сказал Ипполит. Они были знакомы с Удаловым и даже учились в школе в параллельных классах. — Так чего ж ты стоишь? У него свет горит, — сказал Удалов. И Ипполиту ничего не оставалось, как последовать за приятелем. Удалов повернул с лестницы к своей квартире, а Ипполит позвонил Ложкину. Лошкин долго не открывал. Потом наконец дверь дрогнула и уехала внутрь квартиры.